Глава 23. Меня вовсе не удивил этот вопрос. Разумеется, вождь обо всем знал. И спрашивал он не из праздного любопытства. Это был тест. Проверка на лояльность и честность. Я медленно развернулся, снова встал по стойке смирно. Взгляд Сталина был тяжелым и пристальным. «Разрешите доложить, товарищ Сталин?» «Докладывайте», — кивнул он, — и откинулся в кресле, сложив руки на столе. Поза его была с виду расслабленной, но во взгляде чувствовалась полная сосредоточенность. Лейтенант Сафронов совершил попытку покушения на меня в поезде. Перед этим он застрелил человека в форме железнодорожника, а потом был сам убит проводником Теретьевым. Перед смертью Сафронов успел сказать, что действовал под угрозой расправы над женой и дочерью. Он назвал адрес. Я счел своим долгом проверить эту информацию и предупредить женщину об опасности. В кабинете повисла тишина, нарушаемая тиканьем часов. Сталин не моргал. И что же вы обнаружили? То, что Ольга Сафронова, приемная дочь профессора Виноградова, вашего личного врача, и что на ее квартиру почти одновременно со мной явился вооруженный мужчина. Вероятно, чтобы ликвидировать ее как и было обещано Сафронову. Мне удалось его обезвредить и передать органам. Я сделал паузу, глядя прямо на вождя. Он кивнул. Я действовал по своему усмотрению, товарищ Сталин. Возможно, превысил полномочия, но не мог поступить иначе. Оставлять женщину и ребенка в качестве мишени для вражеской агентуры я счел недопустимым. Сталин медленно достал свою знаменитую трубку и папиросную коробку. Доставая папиросы, он разламывал их, а табаком набивал трубочную чашу. Движения его были размеренными и точными. — Вражеская агентура, — протянул он, черкая спичкой о коробок. — Вы уверены, что это именно вражеская агентура, товарищ Жуков? Дымок поплыл к потолку. Сафронов перед смертью произнес первые буквы фамилии С.У. Ранее начальник особого отдела армейской группы майор госбезопасности Суслов предупредил меня о возможном покушении в поезде. Вот и все, что мне известно, товарищ Сталин. Я не стал говорить о своих сомнениях. Прямо заявить вождю о том, что я подозреваю в заговоре против меня сотрудника органов госбезопасности, Это значит запустить процессы, на которые я никак не смогу повлиять. Сталин выпустил струйку дыма. Его лицо скрылось в легкой дымке. Ви прямолинейный, товарищ Жуков. Даже слишком прямолинейный. Иногда это хорошо. Иногда опасно. Он раскурил трубку. Семья профессора Виноградова будет защищена от любых посягательств, и об этом лично позаботится товарищ Берия. Мне показалось, что при упоминании имени Берии в голосе вождя прозвучала тонкая ледяная ирония. Вот только совсем непонятно, в чей адрес. А что касается майора Суслова... Сталин взял со стола какой-то листок и бегло посмотрел его, отложил в сторону. Он будет заниматься другими вопросами, более подходящими для него. Это прозвучало как приговор, опять же непонятно кому. Хозяин помолчал еще несколько минут, попыхивая трубкой, а затем продолжил. — Что же до вас... «Вы поступили как настоящий командир, товарищ Жуков, который отвечает за своих людей, даже за тех, кто оступился. Он снова посмотрел на меня, и в его взгляде появилась тень чего-то, что можно было бы принять за уважение. Это весьма ценное качество. Однако не забывайте». На войне, а мы всегда на войне, иногда приходится жертвовать малым ради большого. Понимаю, товарищ Сталин. Я надеюсь, что понимаете. Ибо цена ошибки будет расти с каждым вашим новым назначением. Кстати, о назначении. Есть мнение, что вам нужно будет поработать в столице в Наркомате обороны. Для начала займетесь подготовкой к совещанию с представителями нашей доблестной Красной Армии и советской промышленности. Вам выделят кабинет и штат сотрудников. Кроме того, я наделяю вас самыми широкими полномочиями по привлечению к работе всех, кто вам понадобится. Вопросы есть? Только один, товарищ Сталин. Слушаю вас. Кому я должен передать командование 57-й армейской группой? Об этом можете не беспокоиться, товарищ Жуков. Штельн уже принял соответствующие меры. А у вас нет времени мотаться туда-сюда, задерживать диверсантов по поездам. До свидания, Георгий Константинович. Приступайте к своим новым обязанностям. До свидания, товарищ Сталин. Я вышел, чувствуя, что спина под рубашкой и кителем намокла от холодного пота, словно только что прошел через минное поле где один неверный шаг мог стоить, если не жизни, то свободы. И все-таки прошел, выжил. Более того, кажется, я заработал нечто большее, чем просто одобрение. Я получил кредит доверия, выплачивать который придется с немалыми процентами. И теперь мне предстояло готовиться к новому сражению. Противниками, в котором будут не японские генералы, а свои же маршалы и наркомы. Номер, в который я вернулся спустя полчаса, тонул в полумраке. Я стоял у окна, глядя на огни Москвы, но не видел их. Перед глазами стояло невозмутимое лицо Сталина и его испытывающий взгляд. Цена ошибки будет расти с каждым вашим новым назначением. Эти слова висели в воздухе, как запах грозы. Он не просто принял мой доклад, он проверил меня на прочность, на лояльность, на способность действовать в серой зоне, где враги и союзники меняются местами. И, кажется, остался доволен. Раздался тихий стук в дверь. «Войдите». Вошел Воротников с подносом в руках. «Георгий Константинович, чай». Спасибо, Миша. Я бы еще поужинал. Будь добр, закажи что-нибудь в ресторане. Хорошо. Снова, оставшись один, я сел за стол, взял стакан в подстаканник и отхлебнул чаю. Мысли невольно возвращались к предстоящему совещанию в Кремле. Я прекрасно понимал, что оно будет нелегким, даже при явном покровительстве вождя. Наверняка там соберутся Ворошилов, Буденный, Кулик... Мастодонты гражданской войны, для которых кавалерийская лава была священной коровой. Им я должен буду доказывать необходимость танковых корпусов, массовой моторизации, превозносить роль авиации, реактивных минометов и нового обмундирования. Они будут сопротивляться, увидев во мне выскочку опасного новатора, помня о том, что недавно был ликвидирован такой же новатор по фамилии Тухачевский. Военачальник куда как более популярный в народе, нежели скромный комкор Жуков. А с другой стороны, Берия. Его плодотворное сотрудничество вполне могло казаться удавкой на шее. Не он ли продемонстрировал, что может дотянуться до меня где угодно? Его поддержка была нужна, но она же могла сделать меня и заложником. Я развернул газету. «Моя фотография». Герой Гражданской и Халхенгола. Народная любовь, которая, как показала судьба того же Тухачевского, не может защитить, если слова разойдутся с делами. Вернулся Воротников, но не с ужином, а с пакетом. — Георгий Константинович, вам пакет с курьером из НКВД. Он протянул мне небольшой плотный конверт без каких-либо опознавательных знаков. Я взял его. Конверт был тяжелым. Курьер ждет ответа. Нет, сразу уехал. Я вскрыл конверт. Внутри лежала папка с грифом «Совершенно секретно» и маленькая изящная коробочка. В папке краткое досье на участников предстоящего совещания. Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Шапошников, Кулик. Не сухие биографии, а разные любопытные детали, слабые места связи. Подарок от Берии. Я открыл коробочку. Внутри на бархате лежал портсигар из темного металла. Я щелкнул замком. Внутри на белой эмали была выгравирована лаконичная надпись «Победителю от ЛБ». На первый взгляд изящный сувенир, но в его тяжести... В холодном блеске медала читалось иное послание. Я всегда рядом. Помни о наших договоренностях. Я отложил портсигар второй подарок от Лаврентия Палча. Он обжигал пальцы. — Миша, достань мою полевую форму, ту, что с халхенгола Собираетесь выйти? — Да, передумал ужинать в номере. — Лучше в ресторане. И ты составишь мне компанию. Карбин, штаб-квартира Кэмпэйтай. Кабинет был затянут сигаретным дымом. За столом напротив Танаки сидел не Масато, а незнакомый полковник, лицо которого, казалось, было высечено из гранита. На столе лежала папка с грифом «Совершенно секретно». Танака сидел прямо, поза была безупречной, но внутри все сжалось в ледяной ком. Он уже понимал, что его вызвали не для отчета. Его вызвали на допрос, который еще неизвестно, чем закончится. Капитан Ватанабе. Голос полковника звучал ровно, безразлично, будто скрип двери в морге. Ваша работа по выявлению недостатков в перевозках впечатляет. У вас поистине орлиный глаз. Служу императору, отчеканил Танака. Служите. Полковник медленно открыл папку. «Интересно. Очень интересно. Вот, к примеру, ваше донесение о странностях в перемещении 18-го полка перед последним наступлением. Вы отметили, что это может указывать на подготовку вражеской агентуры к диверсиям. Это была одна из версий, господин полковник». «Версия». Полковник перелистнул страницу. «Но вот сводка из-за дела сигнализации». — В день, когда вы составили это донесение, в условленном месте была замечена подозрительная активность. Некий человек, похожий на китайского торговца, оставил пакет. Он поднял глаза на Танаку. — Вы ничего не знаете об этом. Ледяная игла вошла в сердце агента советской разведки. Неужели их выследили? Во всяком случае, старый канал связи был скомпрометирован. Вот только сумеет ли он сообщить об этом резиденту? Никак нет, господин полковник, не знаю. Странное совпадение, не правда ли? Тот откинулся на спинку стула. Ваша служебная деятельность и активность вражеской агентуры почему-то идут рука об руку. Как будто кто-то предупреждает их о наших планах. В кабинете повисла тягостная пауза. однако чувствовал, как капли пота стекают по спине под кителем. Он знал, что любое неверное движение и любая тень волнения на лице могут для него стать приговором. Господин полковник, — сказал он, глядя прямо в холодные глаза следователя, — Если бы я был предателем, разве стал бы указывать на несоответствие? которые могли бы вывести на след наших истинных планов. Это было бы самоубийственно. Я добросовестно выполняю свою работу, ищу иголки в стоге сена. Если враг использует мои отчеты в своих целях, это означает лишь одно. У него есть доступ к служебной документации. И это вопрос к нашей внутренней безопасности. Он сделал ставку на контробвинение. Единственный возможный ход. Полковник несколько секунд молча смотрел на него, негромко постукивая пальцами по столу. — Разумное замечание, капитан. Весьма разумное. Он закрыл папку. Вполне возможно, я поторопился с выводами. И все-таки учтите, капитан. Его голос теперь звучал еще тише и опаснее. Орел, который летает слишком высоко, рискует ослепнуть от солнца. «И упасть. Вы поняли меня?» «Так точно, господин полковник!» «Ладно, вы свободны. И продолжайте вашу полезную работу. Мы внимательно за ней следим». Танаков встал, от козыря и вышел, чувствуя, как взгляд полковника Кэмпоитай сжет ему спину. Он прошел по длинному коридору, его шаги отдавались эхом в пустоте. Он понимал, это не победа, это отсрочка. Охота началась. Компейтай вышла на след сокола. Его легенда дала трещину. Выйдя на улицу, он на мгновение закрыл глаза, подставив лицо холодному ветру. Где-то там, в Москве, русский комкор Жуков, вероятно, получал свои награды. А он, Юсио Танака, его тайный союзник, стоит на краю пропасти. Впрочем, он не чувствовал ни страха, ни отчаяния, Лишь холодную решимость. Если контрразведка начала охоту, значит, он на правильном пути, и он будет драться до конца, как самурай, у которого за спиною обрыв. У него не было пути назад, только вперед, сквозь тьму и подозрения. Пока либо он, либо его преследователи не окажутся на дне этой самой пропасти. А еще лучше, покуда на дне не окажется вся эта прогнившая империя. Мне выделили в наркомате обороны кабинет и секретаря. И назначили уполномоченным по вопросам реорганизации оборонной промышленности. По крайней мере, так значилось в выданном мне удостоверении, подписанном самим Сталиным. Вождь прекрасно понимал, что... Только его розчерк открывает в нашей стране любые двери. Понятно, что это накладывало на меня колоссальную ответственность. Едва ли не большую, нежели командование ходом боев на Холхенголе. Я занимался пока что подготовкой к совещанию, суммируя и анализируя поступающие отовсюду данные. Они напоминали донесения разведки, порой четкие, а порой словно нарочно запутанные. Приходилось гонять для уточнения сведений секретаря молодого лейтенанта по фамилии Иконников. Он оказался расторопным малым, хотя я бы предпочел Воротникова, с которым пришлось расстаться. Он вернулся в Монголию, в свою танковую часть. Раздался телефонный звонок, я взял трубку. «Товарищ Комкор!» — раздался голос секретаря. «Срочная шифровка из генерального штаба». «Принеси». Я отложил вечное перо, которым правил черновик доклада о необходимости формирования механизированных корпусов. Открылась дверь, вошел иконников. По лицу лейтенанта можно было подумать, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Хотя он не мог знать содержание шифровки. Я взял у него конверт и вскрыл. 15 октября 1939 года в 16.00 по московскому времени в городе Москве Подписано соглашение между СССР, МНР и Японией о прекращении всех военных действий в районе реки Халхингол с 13.00 16 октября. Командующему фронтовой группой Штерну ГМ тем не менее предписано привести войска в состояние повышенной боеготовности с целью недопущения провокаций. Начальник генштаба Шапошников. Я перечитал текст еще раз. Простое, сухое, казенное сообщение. Война окончена. Все. Три месяца адского напряжения, тысяча жизней. Черт знает, сколько убитых нервов. Все это уместилось в пять строчек сухого текста. Не знаю, что у меня творилось с лицом в этот момент, но секретарь все еще стоял на вытяжку, по-моему, даже не дыша. Понятно, он не мог знать содержимого пакета, но понимал, что такого человека, как я, Генштаб по пустякам дергать не станет. — Вы свободны, Коников, проворчал я. Он щелкнул каблуками и вышел. Я подошел к окну. Внизу на улице текла обычная жизнь. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что где-то далеко, на востоке, только что завершилась маленькая, но очень жестокая репетиция большой войны. Полный разгром милитаристской Японии. Такие или подобные заголовки появятся уже завтра во всех газетах. Очень жаль, что никто не напишет, какой ценой дался этот разгром. Хотя почему жалко? Статистика потерь — вещь, знаете ли, весьма опасная. Одних она может испугать лишь в воле к сопротивлению в грядущей войне, а других настроить против власти. Ведь предатели и паникеры тоже не на пустом месте появляются. Не надо давать им повода чувствовать себя правыми. Для меня сейчас главное, чтобы те, кто принимает решения, усвоили урок войны на Холхенголе, который доказывал мою правоту. Расстались с иллюзиями гражданской войны, когда исход боя мог решить лихой кавалерийский натиск. Теперь у меня был железный аргумент в предстоящих спорах с Ворошиловым и Буденным. Сейчас я мог требовать ресурсы изменения, реформы, приводя данные анализа боевых действий и цифры понесенных потерь. Я снова взял перрон. Теперь каждый абзац доклада звучал иначе. Не как предположение теоретика, а требование практика, знающего цену ошибки и цену победы. На основании опыта боевых действий на реке Холхенгол считаю необходимым. Снова звонок, я взял трубку. «Георгий Константинович, поздравляю!» Послышался в трубке голос с мягким кавказским акцентом. «Япочки, выкинули белый флаг!» «Спасибо, Лаврентий Павлович, это наша общая победа!» «Вот и подъезжай ко мне вечерком, отметим, заодно поговорим!» Комната отдыха, расположенная за кабинетом Наркома внутренних дел, была погружена в полумрак. Лишь настольная лампа отбрасывала резкий свет на полированную столешницу, за которой сидел хозяин кабинета. Сизлые пласты дыма от дорогого табака висели в воздухе. «Ну нет, нет, нет, не скромничай, Георгий Константинович», — сказал Берия, улыбаясь своей знаменитой, обезоруживающей и пугающей улыбкой. «Разгром японцев подписания перемирия...» — В древнем Риме ты бы въехал на колеснице, перед которой гнали бы пленных. Теперь никто не усомнится в твоей правоте, даже Штерн. Он отпил из хрустального бокала, делал ее паузу, чтобы дать мне оценить подтекст. — Авторитет на фронте — это одно, — ответил я, тоже отпивая глоток Кензмараули. — А здесь, в тыло, я порой чувствую себя, как на минном поле. Два покушения в поездах молочек с пистолетом в квартире Виноградова не слишком ли густо? Мой вопрос был с намеком. Берия поставил бокал, отчепнул ягодку от виноградной грозди. — Густо, говоришь? — переспросил он с усмешкой. — Не, Георгий Константинович, не слишком. Государство — это организм. И, как всякий, организм нуждается в гигиене. А мы выявляем вредные для его здоровья элементы. Очищаем его от них. И меня использовали как приманку для таких элементов. Нарком только развел руками Но ну, этот Сафронов тот еще был тип, снова заговорил он. Его отец, поручик царской армии, был ликвидирован на органомечака еще в двадцатом году. А вот сынок оказался падок на сантименты и слаб нервами. Вот ими воспользовались. «И кто же им воспользовался?» — спросил я прямо. «Кто стоит за ровс здесь, в Москве?» Берия внимательно посмотрел на меня, будто оценивая, сколько правды я могу вынести. «Георгий Константинович, ты задаешь очень опасные вопросы. Ну, предположим, я скажу, что некие высокопоставленные товарищи очень недовольны твоей стремительной карьерой». И твоими идеями. Я не видел тебе угрозу своему положению. И, видимо, решили использовать старые проверенные каналы, чтобы устранить угрозу. Он усмехнулся. Однако, теперь эти каналы пересихают. Я понял. Нарком внутренних дел не просто защищал меня. Он использовал покушение как предлог для зачистки своих политических оппонентов в армии и госаппарате. Я был для него одновременно и мишенью, и орудием. — Значит, эта охота на меня закончена? — спросил я. — На тебя? — Берия снова улыбнулся, и в его глазах вспыхнул холодный огонь. — Дорогой Георгий Константинович, это была не охота на тебя. Это было так. «Разминка? Пристрелка?» «Настоящая охота только начинается, и на ней...» Он наклонился вперед, и его шепот был отчетливо слышен в тишине комнаты. «Тебе предстоит стать не дичью, а охотником. У нас с тобою общий враг, и куда как более опасный, чем японские самураи или белогвардейское старичо. И имя этого врага...» Нарком откинулся на спинку кресла, его лицо снова скрылось в тени, и только огонек папиросы ярко светил в полумраке. — Ты узнаешь совсем скоро, быть может, даже на том самом совещании в Кремле. И тогда тебе придется сделать выбор окончательный.